Он возвращался с занятий на двух факультетах, что было предметом ее гордости. Она лежала в постели, ждала его, и он должен был ей рассказывать обо всем. Об экзаменах, коллоквиумах, вонючей студенческой столовке и нравящихся ему студентках. Она держала его за руку и слушала, впитывая каждое слово. И потому как она сжимала его руку, он ощущал, что она понемногу слабеет. Каждый день к ним приходил человек делать ей уколы, без которых она задыхалась. Поначалу он приходил раз в день а под конец случалось, что он бывал у них в доме по пять раз в течение дня. Его отец, хотя и был дипломированным санитаром и более двадцати лет работал водителем в скорой помощи, просто не способен был делать ей уколы. Один раз во время приступа удушья, когда они не могли дозвониться до этого человека, отец попробовал. Ему даже удалось найти тонкую вену под синяками, которые не сходили уже несколько месяцев. Он даже ввел иглу шприца, но так и не смог нажать на поршень и впрыснуть лекарство. Пришлось это сделать Якубу. Мама смотрела ему в глаза и смеялась, хотя он знал, как ей должно быть больно. Однажды декабрьским вечером за неделю до сочельника он пришел к занятию, но она уже не ждала его. Она спала и дышала труднее, чем обычно. Но он все равно сел, как обычно, рядом с ней, держал ее за руку и рассказывал обо всем, что у него произошло в этот день. Он верил, что она его слушает. В ту ночь она умерла. Он не плакал, не мог. Слезы пришли через несколько дней после похорон, когда он вернулся с кладбища и увидел в ванной ее халат, зубную щетку, а на ночном столике у кровати закладку в недочитанной книжке. В сочельник они с отцом пошли на кладбище, и вкопали около могилы елку, зажгли свечки, повесили шары, так же, как делали это дома, когда она еще была жива. В тот сочельник они с отцом несколько часов простояли на кладбище у могилы, заваленной замерзшими цветами и заиндивелыми венками, плакали, курили. И он все думал, была ли еще у кого мать, писавшая сыну письма каждый день в течение пяти лет. Потом ему вспомнился отец. В сущности, после смерти матери жизнь его кончилась. Нет, он, как все, просыпался по утрам, вставал, отправляясь на работу. Но ощущение было, будто он умер вместе с ней. По низу черной надгробной плиты на ее могиле он велел выбить незавершенную фразу «И настанет радостный день». Они жили вместе. И Якуб видел, как отцу одиноко, и как он тоскует по ней. Иногда, возвращаясь поздним вечером домой, он заставал отца в накуренной хоть топор вешай комнате за столом, на котором стояла пустая бутылка из-под водки, и лежали мамины фотографии. Отец зажигал свечи, раскладывал фотографии, с тоской рассматривал их и напивался до бесчувствия, до забвения горя. Якуб приходил домой поздно, укладывал отца в постель, а потом ножом соскребал застывший воск со стола, собирал в альбом черно-белые фотографии, рассматривал их и загадывал, встретится ли ему такая же красивая и добрая женщина, какую повстречал отец. А потом отец стал хворать. Было видно, что он покорился судьбе и не желает бороться. Когда Якуб был на стипендии в Новом Орлеане, отца увезли в больницу. Брат написал, что дела у отца плохи. Якуб решил слетать в Польшу. В одно из мартовских воскресеньев он прилетел в Варшаву, оттуда поездом поехал во Вроцлав и прямо с вокзала отправился в больницу. С привезенными апельсинами, теплым свитером на зиму, с отпечатанными двумя главами диссертации и ста долларами для врачей больницы, чтобы они были внимательней. Отец ждал его и был так счастлив. Он безумно гордился приехавшим из Америки сыном, без пяти минут доктором наук.